сказала она, «все уничтожили». «Что значит, мы пришли?» спросил герой. «Скажи ему, что это из-за темноты», сказал мне дедушка, «и что мы бы увидели больше, если бы было светлее». «Очень темно», сообщил я герою. «Нет», сказала она, «вы бы ничего больше не увидели. Здесь всегда так, всегда темно». «Я умоляю себя нарисовать Трахимброд так, чтобы вы поняли, почему нас охватил благоговейный ужас». «Там не было ничего. Извекая ничего, я не имею в виду ничего, кроме двух домов и дров на земле, и битого стекла, и детских игрушек, и фотографий. Извекая, что там не было ничего, я хочу сказать, что там не было ни этих вещей, ни каких-либо других. «Как?» — спросил герой. «Как?» — спросил я Августину. «Как здесь могло что-либо когда-либо существовать?» «Это произошло быстро», — сказала она. И мне было бы этого достаточно. Я бы не задавал больше вопросов, ни слова бы не сказал. Я не думаю, что герой сделал бы иначе. Но дедушка сказал, расскажи ему. Августина разместила руки так далеко в карманах своего платья, что они выглядели существующими только по локоть. «Расскажи ему, что произошло», — сказал он. «Я всего не знаю. Расскажи ему, что знаешь. Только тут я осознал, что «ему» означало «мне». «Нет», — сказала она. — Пожалуйста, — сказал он. — Нет, — сказала она, — пожалуйста. Это все произошло очень быстро. Вот что ты должен понять. Ты бежал и не заботился о том, что оставляешь позади, иначе конец. Танки в один день, в один день, некоторые отбыли раньше. — До того, как они пришли? — Да. — Но ты не отбыла? — Нет. Тебе посчастливилось сохраниться? — Молчание. — Нет. — Молчание. — Да. — Молчание. Мы могли бы на этом остановиться. Мы бы лицезрели Трахимброд, возвратились к автомобилю и проследовали за Августиной назад, к ее дому. Герой мог бы сказать, что он побывал в Трахимброде. Он мог бы даже сказать, что повстречал Августину. А мы с дедушкой могли бы сказать, что выполнили свою миссию. Но дедушку это не устроило. «Расскажи ему, — сказал он, — расскажи ему, что произошло». Мне не было стыдно и не было страшно. Мне было никак. Я только жаждал узнать, что произошло промеж ней и дедушкой. «Они сделали нас в шеренге», — сказала она. «У них были списки. Они действовали логически. Я переводил героя по мере того, как Августина говорила. Они сожгли синагогу». «Они сожгли синагогу». Это первое, что они сделали. С этого началось. Затем они сделали в шеренге всех мужчин. Вам не понять, что я чувствовал, слушая это все. И потом повторяй, потому что, когда я повторял, мне казалось, что я это все воскрешаю. А потом, — спросил дедушка, — это было в центре города. Там, — сказала она и указала пальцем в темноту. Они разложили перед ними свитки, торы. Ужасная вещь. Мой отец приказывал нам целовать любую книгу, если она касалась земли, хоть кулинарную, хоть детскую, хоть детектив, хоть пьесу, хоть роман, даже газету. Генерал прошел вдоль шеренги и сказал каждому из мужчин плюнуть на Тору, а не то они убьют его семью. «Это неправда», — сказал дедушка, — «правда», — сказала Августина. И она не плакала, что меня удивило. Но теперь я понимаю, что она упрятала свою грусть в такие места, которые скрывались за разными масками, а не только в глазах. Первым мужчиной был Иосиф, который был сапожником. Мужчина со шрамом на лице сказал «Плюй» и приставил пистолет к голове Ребекки. Она была его дочерью и моей хорошей подругой. Мы с ней в карты играли вон там, сказала она, указала во тьму, и делились секретами про мальчиков, которых любили, за кого замуж хотели выйти. Он... «Плюнул?» — спросил дедушка. «Он плюнул». И тогда генерал сказал «Наступи на неё а он наступил. «Он на нее наступил», — сообщил я герою. Затем он подошел к следующему мужчине в шеренге, который был изи. «Он меня учил рисованию у себя дома, а дом был там», — сказала она и указала пальцем во тьму. «Мы допоздна засиживались, рисуя, смеясь. Вы на иночьи мы танцевали?» под пластинки моего отца. Мы были друзья, и когда его жена родила, я за их малышом присматривала, как за своим собственным. «Плюй!» — сказал мужчина с голубыми глазами и положил пистолет Изиной жене в рот. «Вот так!»